Четвёртый труп зарывают в землю. Тело, кости, кожу сосут черви. Зажиточные семьи после погребения заказывают ламе отправления за упокойных обрядов каждый день в течение почти 6 недель. После этого сооружает изображение покойника из деревянных палочек и навешивает на них принадлежавшие ему при жизни платье. На голову изображает лист бумаги. Иногда на нем рисует портрет умершего, но чаще такие листы покупают в монастырях, где они размножаются типографским способом. Существует два образца листов. На одном изображен мужчина, на другом женщина. Под изображением оставлено место, куда вписывают от руки имя покойника или покойницы. Снова совершает религиозный обряд. В конце церемонии лама сжигает лист с изображением умершего. Одежда, надетая на чучело, переходит в его собственность, как часть гонорара. После этого символического сожжения узы, еще привязывавшие мертвого к живым, окончательно обрываются. Тибетцы всеми силами стараются избежать всяких сношений с усопшими. Особенно ясно выражает крестьяне в прощальных речах, обращенных к мертвецу. Непосредственно перед выносом тела из дома, когда покойнику подают последнюю его трапезу, один из старейших членов семьи говорит ему, «Слушай, — говорит он, — ты умер, пойми это как следует. «Тебе здесь нечего больше делать. Поешь посытнее в последний раз, тебе предстоит долгий путь через ущелья и перевалы. Набери сил и больше назад не возвращайся». Мне пришлось однажды услышать еще более любопытное увещевание. Настойчиво повторив несколько раз что покойнику больше нечего делать на этом свете, его просят не возвращаться, — оратор добавил. «Пагдзин, знай, в твоем доме был пожар, вся твое имущество сгорело дотла, ты забыл уплатить долг, и твой кредитор увел твоих двух сыновей в рабство, жена твоя ушла к новому мужу, тебе будет очень горько видеть все эти несчастья, поэтому смотри, не вздумай возвращаться». «Меня поразило нагромождение таких необычных злоключений». «Как все это случилось?» — спросил я у одного из присутствующих. «Ничего и не случилось», — ответил он, лукабо улыбаясь. «Дом и скот в полной сохранности. Жена и сыновья спокойно сидят дома и никуда не собираются уходить. Все это говорится, чтобы отбить у покойника всякую охоту вернуться домой». Подобные хитрости кажутся довольно наивными для людей, верящих в способность двойника видеть и слышать все, что происходит в мире живых. Лама тоже призывает умершего продолжать свой путь не оглядываясь, но он убеждает его на языке священных обрядов, гораздо более изысканным, чем выражения, употребляемые селенидом. Кроме того, совет этот дается ему на благо, между тем, как простолюдин помышляет только как бы избегнуть оккультного присутствия привидений, которых крестьяне боятся. Тем временем, пока совершаются заупокойные обряды, дух умершего бредет по барду. Одно за другим возникает перед его взором то сияющие существа совершенной красоты, то омерзительное чудовище. В разных направлениях расходятся дороги всех цветов радуги. Его осаждают странное видение. Растерзанный, обезумевший дух блуждает среди сонмов одинаково страшных для него призраков. Если до его слуха доносятся благие напутствия, расточаемые ламой над его мертвым телом, ему удается ими воспользоваться, Он может, подобно провидцам, посвященным сознателю вступить в потусторонний мир, и выбранный им стезя приведет его к возрождению среди богов. Но для тех, кто при жизни не имел о бардане малейшего представления, кто попадает туда при исполненной сожалении об утраченной жизни, наставление ламы совершенно бесполезно.